Гостиная у Джесси оказалась небольшая, но совершенно в ее стиле. Повсюду подушечки, множество стульев, шезлонг и уйма фотографий на стенах, почти все с вереречивыми посвящениями хозяйки. Часть из них в черной траурной окантовке. Список Джессиных утрат, сказала изящная дама, сидевшая под фотографиями. Там вон Газен Клевер она указала на один из фотоснимков в траурной рамке. газан клевера я хорошо помнил тридцать м его как и всех эмигрантов кого удалось сцапать французы бросили в лагерь для интернированных когда немцы были от этого лагеря всего в паре километров газан клевер ночью покончил с собой он не хотел попадаться в руки соотечественникам которые определили бы его Уже в свой концлагерь, и там замучивали до смерти. Но против всех ожиданий немцы в лагерь так и не вошли. В последний момент частям было приказано совершить обходной маневр, и гестаповцы в торопях лагерь просто проскочили, но Газан-Клевер был уже мертв. Я заметил, что Хирш рядом со мной тоже смотрит на портрет газен клевера я не знал где он сказал он я хотел его спасти но в то время повсюду был такой ковардак что труднее было найти человека чем его вызволить бюрократия в сочетании с французской безалаберностью страшная вещь они даже не хотели никому зла но те кто угодил в эти путы были обречены Чуть в стороне от списка утрат я заметил фото Эгона Фюрста, без черной рамки, но с траурной полосой наискось в нижнем углу. «А это как понимать?» — спросил я у изящной дамы. «Или это означает, что его убили в Германии?» Дама покачала головой. «Тогда бы он был в рамке. А так Джесси просто скорбит о нем» поэтому у него всего лишь полоск. И висит он поодаль. Все настоящие покойники висят вон там, с газон клевером. Их там уже много. Похоже, в мире воспоминаний у Джесси был большой порядок. Даже смерть можно окружить мещанским уютом, — думал я, не отрывая взгляда от пестрых подушечек на шезлонги под фотографиями. Иные из актеров были в костюмах ролей с успехом, сыгранных когда-то в Германии или в Вене. Должно быть, Джесси привезла эти фотографии с собой. Теперь в нафталинном бархате, в бутафорских доспехах, кто с мечом, кто при короне, они счастливо и победительно улыбались из своих траурных рамок. На другой стене гостиной висели фотографии тех друзей Джесси, которые пока что были живы. И здесь большинство составляли актеры и певцы. Джесси обожала знаменитостей. Среди них нашлось место и паре-тройки писателей и врачей. Трудно сказать, какой из этих паноптикумов производил более загробное впечатление тех, что уже умерли, или тех, что еще живы и не ведают своей смерть, но уже как бы чают ее. В потускневшем ореле был их триумфов, в облачении ли вагнеровского героя с бычьими рогами на голове, в костюме Дон Жуана или Вильгельма Телля они грустно глядели со стены, став с годами куда скромнее и безнадежно состарившись для ролей, в которых запечатлены на фото. Принц Гомбургский продребезжал скрюченный человечек у меня за спиной. Это когда-то был я, а теперь... Я оглянулся, потом снова посмотрел на фото. Это вы? Это был я, с горечью уточнил старообразный человечек. Пятнадцать лет назад. Мюнхен. Театр Камершпили. В газетах писали, что такого принца Гомбургского, как я, десять лет не было. Мне пророчили блестящее будущее. Будущее звучит как будущее. Он отвесил судорожный поклон. Позвольте представиться, Грегор Хас, в прошлом актер Камершпили. Я пробормотал свое имя. Хас все еще смотрел на свое неузнаваемое фото. Принц Гомбурский. Разве можно меня тут узнать? Конечно, нет. У меня тогда еще не было этих жутких морщин. Зато были все волосы. Только за весом надо было следить. Питал слабость к сладкому. Яблочный штрудель со взбитыми сливками. А сегодня... Человечек распахнул пиджак. Пиджак висел на нем мешком, а под ним обнаружился жалкий впалый живот. Я говорю Джесси, сожги ты все эти фотографии. Так нет же, она дорожит ими, как родными детьми. Это у нее называется Клуб Джесси. Вы это знали? Я кивнул. Так именовались подопечные Джесси уже во Франции. Вы тоже в нем состоите? Время от времени. Да и кто не состоит? Она мне тут работу устроила. Немецким переводчиком на фирме, которая ведет обширную переписку со Швейцарией. Хаас озабоченно оглянулся. Не знаю, надолго ли, эти швейцарские фирмы все чаще норовят сами писать по-английски. Если и дальше так пойдет, мои услуги вскоре не понадобятся. Он глянул на меня из-под лобья.